Юный дьякон вполне мог отказаться от участия в подобной операции, но он решил, что воздать должное покойному епископу — дело почетное. Он одобрил решение, принятое викарием, и энергично принялся помогать ему. Шуке, сморщившись от отвращения, кончиками пальцев снял с тела епископа его серебряный нагрудный крест, два ценных ожерелья, и, тут уж пришлось потрудиться, три больших кольца, надетых на отекшие пальцы Акена. Затем Шуке взял позаимствованный у Августа топор и решительно принялся рубить конечности епископа в районе суставов. С помощью дьякона викарий собрал разрубленные на части руки и ноги Акена и бросил их в кипящий котел. Пришлось долго ждать, прежде чем воздействие уксусного раствора дало нужный результат. Плоть мало-помалу стала отделяться от костей, и кусками всплывать на поверхность. В ней можно было различить волокна мышц и нервов. Шуке время от времени зачерпывал ковшом эти желеобразные останки и выбрасывал их в кусты. Когда куски плоти перестали появляться на поверхности кипящей воды, викарий принялся за туловище Акена. Ему потребовалось изрядно поработать топором, чтобы удалить плоть с груди и с боков. Отделив то, что еще оставалось от внутренних органов, викарий бросил скелет в котел. Опять пришлось долго ждать. Август регулярно подкладывал хворост в костер. Прошло два часа. На поверхности во множестве стали появляться куски плоти и внутренностей. Когда Шуке выбрасывал всплывшие куски, тут же появлялись другие, так что этой процедуре не было видно конца. Помучившись еще немного... Шуке решил ускорить этот процесс. С помощью дьякона он приподнял котел и полностью вылил его содержимое на землю. Розоватая зловонная жижа разлилась по снегу, растапливая его, и стала медленно стекать по склону к речке. Кости Акена, лежавшие на оголенной влажной земле, были похожи на кучу хвороста. Некоторые из них стали совершенно гладкими и белыми, на других же еще виднелись остатки плоти. Викарий и дьякон перетащили кости к речке и, опустившись на колени, принялись в полном молчании мыть в чистой проточной воде одну за другой кости его преосвященства Акена. Когда наступила ночь, Шуке собрал кости епископа и сложил их в прямоугольный ящик чуть меньше метра в длину. Он был сколочен из грубых досок и служил викарию своего рода сундуком для личных вещей. Шуке пришлось потрудиться, чтобы суметь запихнуть в этот ящик кости епископа все до одной. Затем они с Августом вернулись в Дом Мартен. За все время этой операции они не перекинулись и словом. Придя в Дом Кюре, они развели огонь в очаге и уселись рядом за стол, им необходимо было согреться. По-прежнему не было произнесено ни слова. Руки у обоих были во многих местах обморожены, Так они долго сидели молча, наслаждаясь распространяющимся от очага теплом. Наконец Шуке сказал, что ему пора уезжать. Перед тем, как уйти, он крепко обнял молодого диакона. Любые напыщенные слова, сказанные на прощание, показались бы никчемными, а потому Шуке предпочел выразить свою благодарность молча. А еще он достал из склада крясы, снятый им с груди епископа, большой серебряный крест и протянул его Августа Дунын-Сису. тебе», — сказал Шуке. «Я уверен, что его преосвященство Акен, мой покойный патрон, где бы он сейчас ни находился, по достоинству оценил твое усердие и твое мужество и благословил тебя за это. Возьми этот крест на память о нем». Через некоторое время, несмотря на то, что стояла уже глубокая ночь, Викарий отправился на постоялый двор и забрал своих лошадей. Заплатив хозяину постоялого два раза оказанные услуги, он уехал. Больше его в Демартене никогда не видели. Глава девятая Через два дня после того, как Эн-Ноги устроил себе наблюдательный пункт возле обнаруженного им оврага, его терпение было вознаграждено. На рассвете он наконец-то увидел первого местного жителя. Это был подросток, поспешно вылезший из оврага и направившийся по тропинке в лес. Он прошел, не сбавляя шага, совсем рядом от дерева, на котором спрятался Кюре. Подросток был один. Энноги намеревался действовать быстро и решительно. Как только подросток оказался на достаточно большом расстоянии, Кюре и мордигра спустились на землю и пошли вслед за подростком.